Глава 9. Неожиданные встречи и предложения Спустя где-то полчаса мы подъехали к Королевской библиотеке, строению весьма примечательному и интересному. Архитектор, его проектировавший, явно пытался выпендриться. Внешне оно напоминало высоченный цилиндр, увенчанный стеклянными куполами. Со стороны те походили на большие прозрачные пузыри, облепившие крышу. Выглядело это немного забавно. Немного странно. Зато, оказавшись внутри, я мысленно похвалил неизвестного умельца. Благодаря стеклянным куполам зал библиотеки буквально утопал в дневном свете. Изнутри прозрачные полукружия отделяли друг от друга стрельчатые перекрытия, поддерживаемые изящными колоннами. По краям арочного входа возвышались статуи, античные девы в туниках. Взгляд одной был устремлен на раскрытый свиток. Другая держала в руках книгу. «Давно у меня здесь не было», — пробормотал Александр. «Как выпустился из гимназии, так и забыл сюда дорогу». «Я тоже это место плохо помню. Точнее, совсем с ним не знакомо, потому что никогда здесь и раньше не бывало. Но Александру знать об этом не обязательно». Пока Мориан оглядывался в поисках библиотекры или кого-нибудь из помощников, отсутствующих за высокой деревянной стойкой, Я продолжила с интересом рассматривать длинные ряды столов и мягкие бархатные кресла. Посетителей в этот час было немного. Редкие места были заняты, но большинство пустовало. Стеллажи, расставленные буквой «П» по периметру зала, тянулись до самых сводов. Антресолей здесь не было, только ненадежные на вид длинные лестницы. Интересно, у них тут никто никогда не волмал себе шею? А вот и он, с улыбкой проговорил Александр когда из-за стеллажей показался пожилой мужчина. Все тот же мейст брифин Кажется, он работает здесь целое столетие. Библиотекарь быстро сориентировал моего охранника. В какую секцию идти, с каких полок начинать поиски. «Я все принесу, а ты пока располагайся». Бросил он и поспешил в указанном пожилом мейстом направлении. На ходу, снимая перчатки, я прошла вглубь зала. В ту его часть, что совсем пустовало. Сняв жакет, повесил он на ближайшую вешалку. Тут даже отправила шляпку. Опустилась в обитое малахитовым бархатом кресло. Продолжила осматриваться. Александр тем временем проявлял чудеса ловкости и храбрости. Поднимался по лесенке к самому верху. «Ранвей? Какая неожиданная встреча!» Сложно описать эмоции, накатившие от одного лишь звучания его голоса. Голоса Вольмара Родингера. «Он? Здесь? Вот какого?» спрашивается. Стоило ему коснуться моего плеча, сжать его слегка, как накатила жаркая волна. Такие ощущения обычно бывают при любовной эйфории, когда только начинаешь испытывать это сладостное чувство. Но в моих чувствах, именно в моих, не ранвий, присутствовала терпкая горечь. Она-то и помогла справиться со вдруг возникшим внутри пожаром. Пресечь начало любовной лихорадки. Родингер обошел стол и, приставив к нему трость, устроился напротив. «Думал, после случившегося муж тебя из дома не выпустит». Откинувшись на бархатную спинку кресла, окинул меня взглядом, при этом не то мне улыбаясь, не то полтоедно усмехаясь. «Что ты здесь делаешь?» — отбросив церемонии, сухо спросила я. Дракон бросил по сторонам взгляд. «То же, что и другие. Пришел почитать». Перчатки он снял премнежем, серое пальто лишь удосужился расстегнуть. То ли уже собирался уходить, и наша встреча просто досадная случайность, то за мной следили. «Нас тогда так не своевременно прервали?» – протянул Родингер, скользя по мне взглядом, откровенно, бесстыжим и наглым. «Наоборот, очень даже вовремя. Ты вел себя недостойно». «Раньше тебе это нравилось». Он подался вперед. Буквально пожирая меня взглядом. Мое недостойное поведение. К щекам снова пролил жар, а внутри живота будто закрутился маленький ураган. Но именно это непрошенные, нежеланные чувства и заставило разозлиться. С грохотом бухнув на стол сумочку, так себе, конечно, преграда, но пусть хоть что-то нас разделяет. Я процедила. С тех пор много изменилось. Изменилась я. Мне неприятны твои намёки, и не надо смотреть на меня, словно я твоя собственность. Моя отповедь его явно не впечатлила. Он лишь чуть слышно хмыкнул и продолжил гнуть свою линию. ну ведь раньше так и было. Если бы не сделка твоего покойного папаши с Далагарди, мы были бы... К счастью, я вышел за Далагарди, а не за тебя. А кто говорю про брак? Усмехнулся этот хам. Ещё лучше. Мне сейчас только что безвожной скромности намекнули, что не стань я... Ладно, Ранвей. Леди Далагарди с великодушной подачей этого недодракона превратилась бы в его любовницу. Впрочем, оно ведь так и случилось. И брак с Эндером ему помеха не стал. Бальдер не фантазер и не параноик. Ранвей действительно изменял мужу. Может, отсюда и страх? боял что Эндер узнает о романии. И что тогда? Дракона те еще ревнивцы и собственники, а оскорбленный дракон, обманутый женой, явление весьма опасное – Леоранвий. И вдруг Довагарди все-таки узнал. Решив, что сейчас не самое подходящее время для подобных размышлений, холодно посмотрел на Вольмара. «Ты сказал, что пришел сюда читать. Так может, стоит пойти и почитать?» И выразительно замолчал уже откровенно намекая, что общение старых друзей закончено. с дорога Увы, дракон даже не почесался. Никак не отреагировал на мои слова и нагло продолжал. Помню, когда мы были в Эстине, ты точно так же очаровательно краснела За несколько недель до твоего замужества. Хорошее было время. Не знаю, как Шинет удалось уговорить старика-фармера отпустить тебя. Но именно тогда все и началось между нами. Как сейчас вижу тебя в том соблазнительном светлом платье по заимствованному подруге. А после меня дарили очередной пахабной улыбкой. Без него. Ммм, незабываемые воспоминания. Ну и ситуация вырисовывается. Получается, Ранви лишилась невинности еще до свадьбы? А что же Делагарди? Ничего не понял в прачную ночь? Она у них вообще была, эта ночь? А потом... Проклятое тело снова охватило проклятой дрожью. И я нервно выпалила. «Хватит! Перестань напоминать о том, что было. Для меня все это осталось в прошлой жизни. Я больше не желаю тебя видеть, Вольмар. Ты мне неприятен». «Надо же! У меня получилось выбить наглеца дракона из образа самоуверенного соблазнителя». Улыбка исчезла с его лица. Вместо нее к нему намертво прилипла гримаса злости. «Ты забываешься, Ранвий!» Процедил он, теперь уже не пожирая взглядом а глядя так, словно готов был плюнуть в меня огнем. Как же хорошо, что нынешние драконы не способны изрыгать пламя. Наоборот, я прекрасно помню, кто я. Леди Далагарди Фармар. Моему мужу будет очень неприятно узнать, что некий лорд продолжает ей досаждать. Родингер скривился, словно проглотил кусок тухлого мяса. В глазах полохнуло то самое пламя, в котором он явно мечтал меня поджарить. «А знаешь, что ему еще будет интересно о тебе узнать?» «Все в порядке, ваша светлость!» При виде Александра навешал над нами мрачным стражем, и я испытала двойственное чувство. С одной стороны, обрадовалась. «Теперь-то уж точно этот драконий самки сын точно оставит меня в покое!» С другой, мне почти захотелось узнать, какой у него на ранве имеется компромат вряд ли собирался грозить рассказать эндуру об их интрижке в этом случае прилетела бы прежде всего самому ульмару но если не она тогда что тогда эйра уже уходит сказала я переводя взгляд с хорошего дракона на дракона урода последний неторопливо поднялся подхватил трость перчатки и даже не взглянув на моего охранника попрощался был рад увидеться с тобой ран новой версией тебя. Зачем ты уточнил с усмешкой? Так не похоже на ту, которую я когда-то знал. Кивнув, направился к выходу, а я его провожала взглядом, словно в трансе. Последние слова Родингерам мне не понравились. Мне вообще не понравилось ничего из того, что он сказал. Но эти его размышления про несхожесть вдруг чего-то начнет подозревать. Еще не хватало, чтобы этот тип узнал обо мне правду. А значит а значит, надо держаться от него как можно дальше. «Ранвей!» – позвал меня Александр, заставляя оторвать взгляд от высокой фигуры дракона. «Ты в порядке?» «Выглядишь так, будто призрака повстречала». Я встрепенулась и посмотрела на своего телохранителя. Уж лучшего призрака, чем этого дракона. Отвечая на недоуменный взгляд Мориана, нехотя объяснила. Он был другом моей семьи, что-то вроде того. Если честно, я не хочу о нем говорить. И видеть тоже. Я это учту. Самым серьезным видом кивнул парень. И прослежу, чтобы он к тебе больше не приближался. Вот и замечательно. Заметив в руках у охранника книги, поинтересовалась. Нашел? Не знаю, то ли это, что тебе нужно, но в этой книге говорится про зеркало-ловушки, а в этой про связанные с зеркалами ритуалы. Супер! Может, повезет найти какой-нибудь ритуал освобождения? К сожалению, эти рукописи забрать с собой не получится. Мэйс Бриффин говорит, они в единственном экземпляре. Значит, здесь почитаю. Не стал я расстраиваться. Подтянул к себе оба томика пухлых, в пуховых, в истертых бархатных переплетах и вдохнул ни с чем не сравнимый аромат старых книг. Мэйс Бриффин посоветовал заглянуть еще в одну секцию. Александр оглянулся, словно искал взглядом Вольмара. Иди, я ломнулась. Не думаю, что он вернется. «Если что, я буду там», сказал парень, указывая на угловые стеллажи. Кивнув, я раскрыл первую книгу про ритуалы и стала внимательно ее просматривать. Эндер де Лагарди. «Он точно нас вызывал?» Рей развел руками. «Так Рудкер сказал. Не успел я приехать в управление, как он налетел на меня. Попросил мчаться за тобой как можно скорее» а потом еще быстрее во дворец. И вот мы здесь. Уже два часа, с трудом давя в себя раздражение, заметил я. Который раз за это харгло утро покосился на дверь. За светлой эмалью золотыми вензелями находился кабинет короля Вильхельма IX. Его величество не любил считать ни деньги, ни время. Чужое. Своё же он высоко ценил, как и себя в целом. Хотя я никогда не мог понять, за что именно... Слабый дракон, уж давно отживший свое. У него так и не появился наследник. Королева беременела часто, но неудачно. А в последнее время и беременеть перестала. Видимо, силы ее супруга уже даже на это не осталось. Возможно, я слишком жестоко циничен. Но я всегда считал и продолжаю верить, что во главе государства, тем более такого, как карма, должен стоять сильный правитель, а не вот то, что представляло себя его величество. Он был вспыльчивым, импульсивным, и едва мог похвастаться острым умом и твёрдой памятью а с возрастом сдал окончательно. Многие из глав высоких домов, затаив дыхание, ждали, когда великий дракон наконец-то призовёт его душу, чтобы заявить права на кармарский престол. Я в намечающейся вакханалии принимать участие не собирался. Драконы вроде Шарнвалий, Фигизаков и тех же Родингеров не упустят возможности погрызться за трон. Оставался открытым вопрос когда его величество наконец умрет. Слышал, в некоторых клубах на его смерть делали ставки, причем немалые. Кто-то порочил правителю весьма скорую кончину, что он покинет нас уже до конца этого года. Другие были скромнее, предсказывали Вильхельму смерть в ближайшие пару-тройку лет. Я заметил, Ранви держится молодцом, прервал ход моих мыслей Тауба. Другая бы на ее месте после нападения, точнее двух нападений, но с иском-то боялась бы высунуть. «А твоя жёнушка куда-то явно собиралась, словно ничего не случилось». Кодвинев в гимназию, машинально ответил я, возвращаясь мыслями к непоседливой номерянке, и чуть слышно добавил. «Одним харгом известно куда ещё». Будь на её месте настоящая ранвей, не то что из комнаты не показалось бы, не слезала бы с кровати. Но Жене казалось уже и забыла произошедшим, неугомонной и слишком предприимчивой. Такое качество в женщинах казалось мне интересным Раньше. Сейчас бы я предпочел, чтобы она послушно исполняла роль жены. Никуда не дергалась. Увы, мои предпочтения на Мирянку волновали мало. Но право слово, не сажать же ее на цепь. Хотя вные моменты я начинал думать. А почему бы и нет? Ты, кстати, ни слова не сказал мне про корову Снова, явно пытаясь убить время, продолжил Рейер. В просторном зале перед злосчастными дверями с вензелями мы были не одни. Желающих получить аудиенцию у Его Величества собралось немало. Мы не желали, но и уйти не могли. Смиренных, Харк его подери, ждали, когда король вспомнит, что собирался встретиться с агентами управления и, наконец, изволит нас принять. А что о ней рассказывать? Ведьме накопли не ее рук дело, поэтому она нам больше не интересна. А ты ей? Покручивая в руках за полу шляпу, полюбопытствовал напарник. Стоило вспомнить о жарком приеме, оказанном бывшей любовницей, как меня передернуло. Надеюсь, это было сиюминутное помрачнение, и в будущем Ферзен не доставит мне проблем. Наши отношения остались в прошлом. Заметив, что Рейра такой ответ не удовлетворил, быстро добавил. «Хватит об этом. Ты же знаешь, как я не люблю говорить на подобные темы. Хмыкнув, он открыл был рот, явно не собираясь сдаваться. Но, к счастью, в тот момент двери кабинета короля распахнулись, и все внимание Тауба переключилось на молоденького лакея. В обязанности последнего входило вызвать счастливчиков, которым повезет увидеть его величество. Толпа в зале затаило дыхание, а я оптимист, и вовсе сделал несколько шагов к субге. Но, увы, наши с Тауба имена так и не прозвучали. «Это какое-то издевательство», – процедил напарник с досады глядя, как створки снова закрываются. «Можно подумать, нам больше делать нечего, кроме как торчать здесь весь день». Я бросил на него предупреждающий взгляд. Эр-Эр замолчал. Правда, замолчал довольно выразительно, всем своим видом показывая, как сильно он негодует. В мыслях. Я же отошел к картине, повествующей о буре и корабельных крушениях. Именно так и себя сейчас и чувствовал штормом и бурей. К сожалению, Королевский дворец не то место, где можно показывать свои настоящие чувства. Прошло еще часа два, если не больше. За время ожидания мы успели изучить каждый пейзаж и каждый портрет. Посчитали венделя на дверях и пуговицы на мундирах стражников. Внимательно, но не без удовольствия оглядели из окна осенний парк. Не знаю, что меня злило больше. Такое отношение к королям... Или то, что я мог съездить утром в гимназию. А вместо этого... Ну вот какого харга? Герцог Далагарди, господин Таубе, позвал нас слуга, и извозь на короля тут же пришлось быстро прятать. Проходите. Влакей поклонился. Его величество вас ожидает. В последний раз я его видел на королевском приеме в честь. Уже не помню, по какому поводу меня приглашали тогда во дворец. Но Вильхем, Весной и Вильхем сейчас, казалось, были двумя совершенно разными людьми. И в былое время король не мог похвастаться силой и крепостью. А сейчас перед нами предстал совершенно дряхлый старик. Все его лицо избороздели морщины, словно трещины на иссушенной земле. Они же велись тонкой, но густой паутиной на руках, безвольно лежавших на подлокотниках кресла. Убегали, будто стыдливо прячась, под отвороты рукавов сюртука. Одет он был просто, блекло, и тот, кто не был лично знаком с правителем Кармара, мог бы запросто принять его за какого-нибудь пожилого лавочника. «Ваше Величество!» В голосе моего напарника слышалась неуверенность, словно он сомневался, а тому ли дракон уклонится. По всей видимости, для рейера это была первая встреча с монархом, и, судя по растерянному выражению лица сыщика, его ожидания не соответствовали реальности. «Проходите!» — раздался хриплый голос короля. И мы, подвластные слабому движению его руки, приблизились к креслу. Сесть на диван, обрамленный книжными стеллажами, нам не предложили. Поэтому мы остались стоять, сверху вниз, глядя на это жалкое подобие дракона. «Я слышал...» — продолжил король, таким голосом, словно каждое слово давалось ему с трудом. «Вы, господа, в тупике...» «Простите, ваше величество...» Начал был я, собираясь с предельным почтением объяснить ему, что за пару недель убийства не раскрываются. Но Вильхим снова взмахнул рукой, больше подходящей к какой-нибудь экзотической мумии, и проговорил. «Два убийства, два нападения и ничего. Пока вы, господа, непонятно чем занимаетесь, было совершено еще одно покушение. Шестью не убийства». Нечистивца удалось спугнуть, но пострадать мог лорд Карриш, мой дорогой друг, глава Палаты Драконов. Личность выдающаяся. Король осёкся, закашлившись, и к нему тут же бросился с сволга с бокалом. Несколько секунд длилось молчание. Вильхим жадно пил. Мы стояли перед ним, словно два провинившихся школьника, которых непонятно за что отчитывали. О нападении на лорда Карриша нам ничего не известно Наконец, сказал я, когда монаш, тяжело дыша, откинулся на спинку кресла. Неизвестно, потому что он отказался предавать этот злосчастный случай огласке. Карриш не любит, когда в газетах получат его жизнь. Но я обеспокоен. Очень. Он точно уверен, что на него напал искаженный. Спросил я, делая себе пометку в памяти. Встретиться с каришем «А вы считаете иначе?» — с вызовом бросил король. Я мысленно хмыкнул. «К сожалению, в Грацвиге, помимо искаженных, хватает уродов». «Я пока ничего не считаю, потому что ровным счетом ничего об этом происшествии не знаю». «Ну так я вам и рассказываю!» Все больше раздражаясь, продолжал Вильхем. «Совершено покушение. Вчера, поздно вечером. На моего друга и члена парламента». Это уже второй лорд из Палаты Драконов, который едва не погиб за столь короткое время. Я уже молчу о вашем... как там его... В вашем коллеге, Хильмаре Стэнбуке, — машинально подсказал Рейр, и король кивнул. «Эндер, что происходит?» С обратился он ко мне, словно это я производил на свет искаженных. «Вы же уничтожили двоих, но мы никак не можем успокоиться». «Откуда они берутся? И почему именно сейчас?» Я молчал. Ответов у меня не было. И от этого ощущения, что я провинившийся мальчишка, только усиливалось. держится меня в курсе!» Наконец, явно устав от нашего присутствия, хрипо бросил правитель. Снова подозвал Сулгут с бокалом. Снова сделал несколько жадных глотков. «И с каришем! Пусть к нему что-ли приставят охрану!» Я не потерплю еще одного убийства члена парламента». Заверив, что обязательно о нем позаботимся, хотя это вообще не входило в наши обязанности, мы покинули кабинет короля Кармара. «Думаешь, действительно искаженный?» – спросил Рейер, занимая место водителя в машине. «Сложно делать выводы, когда Нихарга не знаешь». «Нихарга не знаешь. В последнее время это наше столб и константное состояние». Значит, нужно навестить лорда кариша и услышать из первых уст, что с ним стряслось. Нам повезло застать дракона дома, и он оказался столь любезен, что не стал отказываться от встречи. Как выяснилось, лица нападавшего он не видел. Вчера вечером он выходил из кареты, собираясь домой, когда убийца атаковал сзади. Ранил и, может быть, все-таки убил бы, но его спугнули патрульные. К счастью, для нас кариша никто не кусал, а удар в плечо пришел с обыкновенным ножом. Не похоже на искаженного, и сам лорд не считал, что на него напал чудовище. Скорее всего, просто уличный грабитель. Будь это действительно искаженный, моя дорогая Анна уже готовилась бы к похоронам. Его величество преувеличивает. Может и так. Но в чем-то Вильхельм был прав. Второй парламентарий за один месяц. Один убит, другой ранен. Тут хочешь не хочешь, а начнешь строить теорию заговора. «Может, у меня что-то с мозгами? Но разве нашему королю не должно в этом году исполниться шестьдесят?» Пробормотал Тауба, когда мы уже прощались. «Так и есть», — кивнул я. «Но ему меньше ста не дашь!» Говорят, он рано состарился из-за болезни. «Болезни, название которой никто не знает?» — хмыкнул напарник. Я неопределенно пожал плечами. Состояние короля долгое время держалось в тайне. А когда стало очевидно, что с ним что-то происходит, Придворные целители рассказали Придворному о редчайшей болезни, одолевшей его величество. Не знаю, ложь или правда, но Вильхем даже смутно больше не походил на того монарха, каким был когда-то. Попрощавшись с Таубой, я поехал к Бальдеру. Мой верный слуга уверенным шагом шел на поправку, и это не могу не радовать. Рвался домой, но Браден ни в какую не согласился его отпускать. «Я хочу еще за ним понаблюдать». «До конца недели», — заявил он при пациенте, который чуть не позеленел от злости и разочарования. Бальдер не привык отдыхать и наверняка по ночам видел кошмары, в которых дом без его недремлющего ока харги разбирают по камешкам. «У нас все в порядке, а ты отдыхай и поправляйся». «А знаете, Эра, кто еще отдыхает?» — недовольно фыркнул упрямец. «Вся ваша прислуга. Но кто их там проконтролирует?» А кто приструнит, когда будет нужно? Вряд ли леди Долагарди озаботится подобными вопросами. Еще несколько дней будешь дома. В ответ на мои слова ободренный Бальдер буркнул что-то неразборчивое и вернулся к чтению газеты. Я же отправился домой. С надеждой в сердце, что хотя бы сегодня обойдется без скандалов и эксцессов. В холл входил, едва не затаив дыхание. Отдался у Жанки пальто, коротко поинтересовался. Все в порядке. Ильва явно понимала, что имею в виду, с улыбкой кивнула. Мисте Левин уже ушла. Занятие прошло хорошо. Эм, тихо. ну вот же оно, счастье. Где сейчас Эдвина? Мисте Эдвина и ее светлуюсь в столовой Ужинают. Хотели дождаться вас, но время уже позднее, а Мисте Эдвине скоро пора будет отдыхать. <тихон hanno> Спасибо, Эльва. Поблагодарил я горничную за обнадеживающий отчет и немного освежившись в ванной комнате отправился в столовую и двина и жене ужинают вместе интересно и страшно одновременно но после сегодняшнего девочка вообще на нас не посмотрит ну каково же было мое удивление если не сказать шок когда я застал свою племянницу мирно беседующую на мерянкой ключевое слово мирно спокойно я даже заметил мимолетную но все-таки улыбку, промелькнувшую на губах и двины. Это вообще что? Может, я пьяный, мне все мерещится? Но ни в какие кабаки по дороге домой не заезжал. Был только в госпитале. А оттуда, как образцовый семьянин, сразу в лоно семьи. «Все хорошо?» Спросил он осторожно. Женская половина семьи два Двагарди перевела на меня взгляды. И Женя, чуть слышно хмыкнув, сказала. «И тебе добрый вечер, Эндор». Как прошла встреча у короля? Лучше не спрашивай. Настолько плохо? Скорее бесполезно. С наслаждением, которое не описать словами, опустился в кресло. Ко мне тут же подскочила служанка, чтобы наполнить тарелку пусть и немного остывшей едой, но сейчас самое для меня вкусной и желанной. А после того, как бокал наполнился вином, я окончательно почувствовал себя драконом, честно заслужившим один спокойный вечер дома. «А вот у Ранви, наоборот, день прошел с пользой», — заявила Эдвина, отчего я едва не поперхнулся терпким напитком. Возрился на свою благовежную, угадая, можно уже начинать бояться или паниковать все еще рано. Напряженно поинтересовался. «Что ты сделал на этот раз?» Поговорила с мастом Гастфером. у местной на ответила Эдвина. Да и не ответила, радостно возвестила. «Меня сегодня проверяли, и вот что мне дали. Хвастослево притянув мне правую руку, она продемонстрировала браслет самолемой гимназии. На тонком овале из черного серебра. Учителя все были в шоке, когда поняли, каким даром я обладаю Сказали, что без браслета мне вне гимназии не обойтись. И я вопросительно посмотрел на племянницу. «То есть, когда я дал тебе подавляющее украшение, ты потом на меня еще несколько дней обижалась? А сейчас едва не светишься от шести?» «Тут другое!» весело отозвалась девочка. Меня не заставляли, я сама его надела. А главное, видел бы ты их лица. А уж лица моих одноклассников – это вообще отдельная история. Я первой среди них удостоилась браслета. хвастливо задрав подбородок, и Эдвина вернулась к десерту. А я перевел взгляд на Женю. Судя по выражению ее лица, раскаяние в том, что все решило за меня, она не испытывала. Одарив меня очаровательной улыбкой, словно та могла затмить ее самовольство, произнесла. К тому же от этого артефакта Эдвине не будет так плохо, как было вчера. Браслет просто не допустит спонтанных всплесков силы. А насчет намеренных... Я поняла, — заполнила многозначительную паузу девочка. Никакого намеренного обращения к Дару. По крайней мере, пока не научусь с ним справляться. Я не то имел в виду. Начала была и намерянка, но Эдвина уже подскочила с места и, пожелав нам спокойной ночи, поспешила прочь из столовой. Последние ее слова прозвучали пугающе. Добавила она чуть слышно, проводив девочку взглядом. Залпом осушив бокал, я осведомился. «Ничего мне не хочешь объяснить?» Она закусила губу, словно задумавшись на мгновение. И пока я, сам не знаю зачем, гипнотизировала взглядом ее рот и эту самую закушенную губу, девчонка подалась ко мне, накрыла мою руку своей. «Вот что замышляет!» И вкратчиво так сказала. «Это все потом. «Можешь мне вернуть вильму У меня есть план. Есть все необходимое, кроме дракона. Александр не подойдет. Во-первых, он не должен знать, что я общаюсь с духами. Во-вторых, вряд ли тебе понравится, если я уединю с ним глубокой ночью». «Точно не понравится», — ответил я прежде, чем успел осмыслить все, что она произнесла. «Тогда решено». Женя просияла, и ее лицо окрасилось румянцем. Предательски соблазнительным, я бы сказал, опасным. Опасным для меня. Ты и станешь моим подопытным кролл. Я хотел сказать моим помощником-драконом. Только здесь... Она со вздохом огляделась. В доме, напичканном охранными чарами, провести ритуал не получится. Поэтому как насчет номера в отеле? Снимем на ночь. Мы ж супруги, нам можно. И замолчала, ожидая моей реакцией.